Глава 8. Как и пообещали мне Светлана с Владимиром, поздно вечером я получила сообщение, в котором указывалось, что в 9:00 утра мне следует быть на остановке Спортивная в Покровке. Название показалось мне знакомым. Я вспомнила, что так называется та самая остановка, где в Покровке расположены дачи, куда я ездила недавно в поисках Кристины Кривоноговой. Стало быть, эти самые углехождения проходят в лесу. Честно говоря, ехать туда мне совершенно не хотелось, но пришлось смириться со своей участью. В интернете я немного почитала про данную практику. В одной из статей говорилось, что углехождение приводит к смещению какой-то точки сборки, а также повышают энергию и иммунитет человека. Авторы статьи утверждали, что после практики у человека повышается самооценка, появляются ощущения спокойствия и уверенность, происходит омолаживание и исцеление. Хм, ну, омолаживаться мне пока что к счастью не нужно, а исцеляться тоже к счастью не от чего. Хождение по углям можно рассматривать как сеанс рефлексотерапии. Огонь проводит диагностику и лечение одновременно. После угляхождения могут наблюдаться незначительные ожоги, которые через несколько часов проходят. Что ж, подумала я про себя, в конце концов, может ничего такого сверхъестественного в этих угляхождениях и нет. Раз уж каждый желающий, записавшийся на курс, может посетить данное мероприятие. Я решила разобраться на месте и заведя будильник на 7:00 утра, на случай, если вдруг просплю, легла спать. Утром, как обычно, я выпила пару чашек крепкого кофе, собралась и вышла из дома. Вроде говорили, что надо надевать удобную одежду и обувь, что, в принципе, вполне логично. Я решила выйти пораньше, чтобы успеть разведать обстановку, и уже в половине девятого была на указанном месте. Мне удалось припарковать машину неподалёку от остановки, где пока ещё никого не было. Я села на лавочку возле остановки, ещё раз перечитала сообщение. Странно, что я на остановке одна. Может, ошиблась? Нет, всё верно. К 9:00 сказано быть на остановке Спортивная в Покровке. А другой такой в этом городке нет. Может, организаторы приедут на автобусе? Всё-таки странно. Поверить в это было очень непросто. Наверняка у этой Елены Юрьевны Басовой машина покруче моей. Вон сколько денег стоят её курсы. Или она где-то поблизости живёт. Тоже мало вероятно, почему тогда школа просветления находится в Тарасове. Пока я не получила ответа на свои вопросы, поэтому сидела на остановке в задумчивости. Закурила сигарету, затянулась, погружённая в свои мысли. Внезапно из-за спины раздался мужской знакомый голос. Татьяна, вы уже на месте, это хорошо. Я резко обернулась и увидела Владимира, инструктора по йоге, который проводил вчера образную медитацию. Удивительно, как это он так незаметно подкрался ко мне. "Доброе утро", улыбнулась я. Лицо Владимира прямо-таки светилось от радости, словно он только что увидел свою давнюю приятельницу. "Курение это привязка, которая отпустит вас после прохождения курса у Елены Юрьевны", заявил он. Я деликатно затушила сигарету и никак не отреагировала на сказанное. А что, никого кроме меня не будет? изумилась я. Владимир снова улыбнулся. Ну почему же? Все уже на месте, просто другие участники давно практикуют оглохждение и добираются на место сами. Пойдёмте, я вас отведу в лес. И завёл её в тёмный лес. Пронеслось у меня в голове: Ну ничего, пистолет Макарова у меня всегда с собой, и Владимира я совершенно не боюсь. Как-то не дотягивает он до маньяка-насильника. У меня на них глаз намётан. Мы быстрым шагом двинулись в сторону дач, прошли по грунтовой дороге и вскоре углубились в лес. Сперва шли вдоль реки, где стояло несколько машин, неподалёку пара палаток. Похоже, кто-то выбрался в выходной день в лес на шашлыки. Наверняка люди приехали сюда ещё в пятницу вечером. Потом мы завернули в чащу, как раз туда, где я разыскивала Кристину. Однако дальше мы пошли не по тропе. Владимир свернул вправо, а потом мы вышли на узенькую дорожку, которая была неприметной и терялась в зарослях деревьев. Потом снова свернули, опять немного прошли, пока не выбрались на какую-то полянку. Странно. Лес небольшой, но сразу эту полянку не обнаружишь, по крайней мере, во время моей первой прогулки здесь я её не нашла. На полянке сидели люди, человек 10, все были мне незнакомы. Вчерашних посетителей вечерней йоги я не обнаружила и с интересом стала разглядывать собравшихся. Все сидели на ковриках для занятий йогой. В центре восседала невысокая полненькая женщина лет 50, а то и больше. Крашенная в светлый блонд волосы, сзади сколоты нелепым голубым бантиком, глаза подведены кислотно-синей подводкой, а губы накрашены алой помадой. И одета она была как-то странно, ни штанов для занятий восточными практиками, ни цветастых футболок. Обычная голубая ветровка да синие спортивные штаны, которые показывали абсолютно все недостатки её фигуры. Несколько женщин сидели, скрестив ноги по-турецки, Я оглядела их. Молоденькая девица лет 19-20 с ультракороткой стрижкой и татуировкой на всю правую руку, одетая в свободные штаны-шаровары и спортивную куртку. Рядом с ней рыжеволосая женщина постарше, но тоже одетая ярко. Две другие дамы показались мне чем-то похожими: у обеих каштановые волосы, забранные в высокие хвосты, ярко-красные футболки и тренировочные брюки. Мужчины были не такими запоминающимися, один только парень казался моложе всех остальных. На углях хождения он пришёл со своей девушкой, как я поняла по их поведению. Парочка сидела на одной пенке, держась за руки. Теперь, когда мы все в сборе, можно начинать, заявил Владимир. Татьяна, познакомьтесь с Еленой Юрьевной, она у вас и будет вести курс, как и занятия по углях хождения. Елена Юрьевна оказалась именно той нелепой женщиной с голубым бантиком на блондинистых волосах. Да, преподавателя по йоге я представляла себе совсем иначе. Что и говорить, наша гуру была крайне далека от образа супергибкой йогини, которая способна свернуться в немыслимый узел и в этой позе медитировать часа 2-3, питаясь праной. Нет, судя по всему, Елена Юрьевна покушать любила. Да и вряд ли она может хотя бы сделать стойку на голове, какую онаконе демонстрировала нам Светлана. Однако, видимо, только я была настроена скептически, остальные участники странного мероприятия взирали на Елену Юрьевну так, словно она была божеством, сошедшим на эту бренную землю. Когда она заговорила, все разговоры мигом смолкли, собравшиеся замерли в ожидании, и только иногда кто-то кивал головой. Намасте всем собравшимся, объявила Елена Юрьевна, сложив на груди руки ладонями кверху. Как я поняла, слово намасте означает приветствие на восточном языке, потому что все, как по команде, сложили руки сходным образом. Я последовала их примеру, а наша гуру продолжила: "Я рада видеть вас здесь, в этом прекрасном месте, наполненном божественной энергией любви и света. Сегодняшний день особенный для каждого из вас, ведь это день гармонии, мира и творчества, и наша утренняя практика будет исполнена добра и любви, она очистит и приведёт в гармонию каждого из вас. Давайте поприветствуем солнце и сделаем комплекс Сурья Намаскар. Елена Юрьевна встала со своего коврика, все участники увлечённо последовали её примеру. Я с интересом уставилась на толстушку. Интересно, что сейчас она заставит нас делать. Елена Юрьевна подняла свои пухленькие ручки вверх, запрокинула голову и пробасила: "Позвольте солнечной энергии войти в ваши ладони. Почувствуйте, как яркий свет спускается вниз и проходит через всё ваше тело до самых ступней". Давайте освободимся от скопившейся негативной энергии и хорошенько постучим пяточками по земле. Чем сильнее вы будете стучать ногами, тем лучше будет проходить очищение всего вашего организма. Все дружно затопали ногами, точно стадо взбесившихся слонов. Потом мы наклонились вниз, кому насколько хватило растяжки, чтобы поблагодарить матушку-землю, потом снова поднялись и потянулись вверх к солнцу. Чем-то эта странная Сурья Намаскар напоминала зарядку в детском саду. Тут ножками постучали, там в ладошки похлопали, а сейчас наклонились, а сейчас потянулись. Я с трудом сдерживала смех, но пыталась сохранить серьёзное выражение лица, повторяя все эти телодвижения. Удивительно, как все остальные участники так старательно повторяют за Еленой Юрьевной. Никто даже не улыбнулся хотя со стороны мы, наверное, смотрелись сбежавшими из психбольницы пациентами но на сурье на маскар Елена Юрьевна не остановилась она возжелала чтобы мы хорошенько размяли наши ноги и гуськом пошли по лесной тропинке поднимая и опуская руки и повторяя за ней какую-то мантру теперь сборище из дурдома прошествовало по дорожке на ходу вращая руками и стуча ногами, при этом распевая нечто вроде ом маме дева хри. По крайней мере, так мне всё это слышалось. Я чувствовала себя героиней какой-то пьесы абсурда. Вот наша толпа не нормальных выходит на главную дорогу, торжественно шествует мимо ни в чём не повинных отдыхающих, которые приспокоенно жарят свои шашлыки, потом делает почётный круг и возвращается на полянку в лесу. Не представляю, что подумали несчастные любители пикника на природе. Скорее всего, приняли нас за каких-то язычников и долопоклонников. Ну, теперь мы готовы к нашей практике углехождения, возвестила Елена Юрьевна. Сейчас мы настроились получить мощный космический луч, заряд энергии от огня, который очистит наши тела и души. Для тех, кто в первый раз проходит эту замечательную практику, Тут она, скорее всего, имела в виду меня. Я расскажу, что нужно делать. Но всем у своё время. Пока наши мужчины разводят костёр, мы с вами помедитируем. Как по команде вся мужская часть нашей странной компании отправилась в лес за дровами, я охотно присоединилась бы к ним, ведь это была такая удобная возможность расспросить об Оле. Но Елена Юрьевна велела всем женщинам усесться на коврики, И закрыть глаза. Что поделаешь? Мне нужно произвести хорошее впечатление на эту пухленькую преподавательницу необычных практик. Я со вздохом опустилась на подстилку и принялась ждать, что ещё заставит нас делать наша гуру. Закройте глаза, велела она, смыкая свои синюшные веки. И погрузитесь в транс. Я буду петь для вас мантры, А вы должны сконцентрироваться на возникающих образах и поймать все ощущения своего тела. С этими словами она принялась протяжно, низко выть с закрытым ртом. Я наблюдала сквозь ресницы за остальными участницами шоу, раздумывая, как бы мне получше удрать к мужчинам, собиравшим дрова. Мне показалось, что Елена Юрьевна никого не видит, поэтому я бесшумно встала с коврика И тихо прокралась за деревья, постоянно оглядываясь назад. В крайнем случае, я всегда могу сказать, что мне потребовалось справить вполне естественные физиологические потребности. Думаю, никто мне препятствовать не будет. Убедившись, что моего отсутствия никто не заметил, я осмелела и решила разыскать хоть кого-то из мужчин. Явно Владимир мне сейчас не нужен, но, может быть, кто-то другой окажется более разговорчивым. Вскоре я услышала треск веток и пошла на звук. Молодой парень, который явился на углехождение в компании со своей девушкой, старательно ломал ветки и складывал их в кучу, чтобы потом принести к кострищу. "Простите", окликнула я его. Парень обернулся ко мне и посмотрел с удивлением. "Да, чем могу быть полезен?", поинтересовался он. Я улыбнулась. "Меня зовут Таня, и я здесь в первый раз. Смущённо проговорила я: "Вы уж извините, что я к вам обращаюсь, но понимаете, я записалась на курс к Елене Юрьевне, и мне сразу сказали ехать на углехождение. Моя подруга Оля Золотова тоже проходила курс Елены Юрьевны, но она куда-то пропала, не отвечает на звонки, а я бы очень хотела её расспросить. Углехождение это очень страшно. Я сильно боюсь, что у меня ничего не получится". Парень улыбнулся и произнёс: "Да вы не бойтесь. Углехождение это очень хорошая практика для всего организма. А Елена Юрьевна отличный преподаватель. Я с Оксаной как раз её курс прохожу. Если вы будете всё делать, как она скажет, вам очень понравится. Мы с Оксаной мечтаем потом отправиться со школой просветления в экспедицию". "В экспедицию?" переспросила я. "А что это такое?" "Ну, у школы просветления они разные бывают". пояснил тот. Есть, например, экспедиция на голод. Там группа уезжает в лес, и 8 дней они ничего не едят. Можно только в крайних случаях пить воду с небольшим количеством мёда и всё. Но это очень полезная практика. Представляете, каждый день йога, медитации, пранаяма, практики, маленькие походы. Голод, как говорят, даже не чувствуется. И возвращаешься оттуда совсем другим человеком. Да, если только коньки не отбросишь, скептически подумала я про себя. Вслух сказала совершенно другое. Ой, как это должно быть интересно! Я бы тоже очень хотела в экспедицию. Это только после курса возможно? Ну, по-разному бывает, пожал плечами мой собеседник. Если вы не чувствуете в себе уверенности, что готовы отправиться на голод, то можно начать с более мягких вариантов. Я знаю, что предыдущая группа недавно отправилась в обычную экспедицию, в лесу они живут. Там то же самое, практики пранаяма, но голодать не нужно. И где же они там живут, поинтересовалась я. В палатках? Ой, я и не знаю, пожал плечами парень. Наверное, сейчас ведь не лето, это летом спят на открытом воздухе. Под Тарасовым есть лес, недалеко от Ивановки. Там обычно летом жарища стоит. Вот там и проходят все экспедиции. Но я еще ни в одной не был. Все надеюсь, что после того, как мы с Роксаной курс пройдем, удастся выбраться. А Олю Золотову вы знаете? Задала я интересующий меня вопрос. Парень наморщил лоб. А кто это? Спросил он. Ну, моя знакомая. Она вроде тоже на курс к Елене Юрьевне записывалась. пояснила я. Ей 17 лет, она невысокая, скорее полненькая, чем худая. Может, вы помните такую? Очень интересно, где она? Ну, начать с того, что настоящих имен и фамилий участников курса никто не знает, заявил парень. Точнее, не настоящих, а тех, что записаны в паспортах. Во время медитации и духовных практик к каждому открывается его истинное имя, то, которое дано ему Вселенной, первозданным Творцом. Ведь то, как называют ребёнка родители, это всего-навсего имя, придуманное людьми, оно не является настоящим. На курсах мы узнаём, как нас зовут на самом деле. Вот моя девушка вспомнила, что её имя Раксана, поэтому её теперь называют только так. Меня, кстати, зовут Делеон. Я тоже вспомнил своё истинное имя. Естественно, фамилии мы не произносим вслух. Скорее всего, и ваша Уля Золотова на самом деле не Оля, её зовут совсем по-другому. А как же тогда Елена Юрьевна, изумилась я? Это её истинное имя. Нет, с улыбкой покачал головой Делеон. Елена Юрьевна почти никому не называет своего имени. Она открывает его только тем, кому считает нужным. И мы после курса тоже никогда не скажем своих имён посторонним людям. их могут знать только те кто с нами проходил практики вот вы я уверен тоже вспомните как вас на самом деле зовут только никому этого имени не открывайте иначе лярвы могут вам навредить лярвы переспросила я диалог с далеоном всё больше напоминал мне какой-то бредовый сон парень сыпал какими-то терминами говорил о непонятных вещах и я всерьёз забеспокоилась что он не в себе Однако по виду молодого человека невозможно было сказать, что он сумасшедший. Глаза живые, умные, не пустые, взгляд осмысленный. Не похоже, чтобы он находился под воздействием каких-либо галлюциногенных веществ. Ларвы это сущности, которые окружают нас, пояснил Делеон. Вот возьмём к примеру вредные привычки: алкоголь, наркотики, курение. Как вы думаете, что это? Распущенность человека, болезнь отсутствия силы воли? Не знаю, пожало плечами я. У каждого по-разному. А на самом деле, всё это просто лярвы, воскликнул парень. Человек долго не может бросить какую-то пагубную привычку, скажем, курение. Но приходит к Елене Юрьевне, начинает заниматься духовными практиками, и внезапно сигареты оказываются ему не нужны. Просто так, без всяких усилий, без лекарств он не курит. И почему? Да потому что лярва, которая заставляла его затягиваться сигаретой, отступила. Она потеряла свою силу, так как человек стал свободен от неё, как впрочем и от других привязок. "Занятная теория", усмехнулась я. "Получается, что все эти практики весьма полезны, верно?" "Ну, конечно же. Далион посмотрел на меня так, как смотрит преподаватель на бестолкового ученика, который наконец-то додумался, как решить простую задачку. Ой, Таня, нам надо возвращаться на поляну, а то нас же отправили за дровами, а мы тут с вами болтаем. Мы двинулись обратно к полянке. Далион тащил несколько брёвен и хворост. Я для приличия тоже взяла с собой пару веточек. Вроде как я не удрала с медитаций, а занимаюсь общественно полезной работой. Когда мы вернулись, дамы по-прежнему сидели и распевали чудные мантры, а Владимир руководил подготовкой к розжигу костра. Так, дров, я думаю, хватит, заявил он. Кто хочет, может присоединиться к медитации, мне, в принципе, помощи не требуется. Он ловко разжёг костёр при помощи коры дерева. а мужчины, как по команде, подошли к медитирующим женщинам и тихо опустились на коврики. Мне пришлось тоже последовать их примеру. Елена Юрьевна открыла глаза и заявила. «А теперь мы займемся практикой кундалини-йоги!» — воскликнула она. «Сядем в позу полу лотоса или по-турецки, кому как удобно, закроем глаза и представим себе, как внутри нас поднимается мощный поток энергии кундалини». У каждого она своя, у кого-то похожа на огонь, у кого-то на змею, у кого-то на золотистый лучистый свет. Почувствуйте, как энергия наполняет вас от кончиков пальцев на ногах, поднимается выше, заполняет ваши икры, бёдра, живот. Я сидела, скрестив ноги и не особо обращала внимания на то, что вещала Елена Юрьевна. Я размышляла над словами Делеона, Стало быть, Оля, если она действительно записывалась на курс Басовой, сейчас может находиться в экспедиции школы просветления, которая проходит в лесу недалеко от Ивановки. И чего они там делают? Тоже, что ли, по углям гуляют, да призывают энергию кундалини и борются с лярвами? Похоже, несчастная Оля и правда находилась в отчаянном положении, раз подписалась на такое. Неделю или больше прожить в лесу, в палатках, вдали от цивилизации, и ради чего? Ради какой-то там непонятной энергии? Тем временем костёр уже догорал. Похоже, мы сидели довольно долго, и Елена Юрьевна наконец-то объявила, что мы можем выходить из транса и возвращаться в состояние здесь и сейчас. Мы успешно открываем глаза, вспоминаем, где мы и для чего мы здесь. Медленно произнесла она: "И мы возвращаемся к нашей главной практике к углехождению". Мы все подошли к костру. Владимир уже разравнивал угли, формируя из них небольшой прямоугольник. Орудовал он специальной лопаткой. Угли кое-где поблескивали красным, и я сразу же представила, как иду по огненному полю босиком. Несмотря на то, что трусливой я себя никогда не считала, мне жутко захотелось куда-нибудь отойти по какому-то уважительному предлогу. А лучше оставить этих просветлённых йогов на полянке, а самой отправиться к своей машине, чтобы ехать в сторону Ивановки. Увы, сделать это было непросто. Елена Юрьевна и Владимир сейчас внимательно смотрели на нас, и как мне показалось, в первую очередь их взгляды были направлены на меня. Не очень-то смоишься, когда за тобой так пристально следят. Может сказать, что я раздумала гулять по углям. Кундалини йоги и медитации мне на сегодня достаточно. А теперь наконец-то мы можем приступить к угляхождениюм. Обрадовано возвестила Басова. Сейчас я объясню главное правило, как мы ходим по углям. Углехождение это мощная оздоровительная практика, которая наполнит вас энергией и очистит ваши тела и души. После практики вы почувствуете себя заново родившимися. Уйдут ваши болезни, если таковые имеются. Вы ощутите мощный заряд энергии огня. Итак, снимаем обувь и носочки, закатываем штаны до колен и после этого бежим по углям, высоко поднимая бёдра, переступаем очень часто, чем чаще, тем лучше. Не останавливайтесь, даже если вам покажется, что ваши ноги горят. Во время углехождения могут возникнуть маленькие ожоги, но это означает, что у вас какие-то проблемы с организмом. Скорее эти ожоги пройдут. Ничего не бойтесь. Вот увидите, это не страшно. Итак, пускай начинает Владимир, следом за ним Татьяна, так как она у нас впервые на практике. Танечка, ничего не бойтесь. Посмотрите, как Владимир пробежит по углям и сделайте точно так же. Меня подтолкнули к углям, сзади выстроилась очередь из желающих испытать острое ощущение. Делать было нечего, я смирилась с фактом, что удрать мне не удастся, и стала смотреть на Владимира. Тот спокойно снял обувь Закатав штанины до колен, с улыбкой подошёл к краю угольного поля. Не меняя выражения лица, он побежал по полю, высоко задирая коленки, так что они почти доходили до пояса. Удивительное дело, вроде как не худой, даже полноватый мужчина двигался очень быстро, и вид у него был такой, будто он не по горящим углям топает, а по ровной площадке в фитнес-клубе. Может, он просто скрывает свои истинные ощущения? Я смотрела на его ступни, ожидая, что сейчас они вспыхнут ярким пламенем, огонь от углей поднимется выше, загорится его одежда, и вместо преподавателя по йоге перед нами предстанет обугленный труп. Вспомнились сцены из разных фильмов, как человек вспыхивает от огня, точно свечка, или горит на костре, или Но Владимир спокойно добежал до конца поля и повернулся к нам с той же самой улыбкой. Может, у него вместо ног протезы, он просто ничего не чувствует? Нет, глупости какие это. А может Танечка в следующее объявила Елена Юрьевна. Я сняла кроссовки и носки, нерешительно подошла к краю поля. Может, я воздержусь, робко предположила я. Басова с миленькой улыбочкой покачала головой. Танечка, это совсем не страшно. Вы же видели, как Владимир спокойно пробежался по углям и ничего с ним не случилось. Первый раз всегда страшно, но мы должны побороть в себе страх и открыться божественной энергии огня. В следующий раз будет гораздо проще. В следующий? с ужасом переспросила я. Мы будем бегать по углям по три раза? заявила эта садистка. Ну, давайте. Я зажмурила глаза, на земле быстро побежала, высоко поднимая коленки. Ступила на угли, но не стала часто по ним переступать, а постаралась проскочить поле в несколько больших скачков. Возможно, от того, что я пронеслась по углям со скоростью молнии, никакого жара я даже не почувствовала. Оказавшись на той стороне поля, я сразу же подняла ногу и посмотрела на голую подошву. И правда, никаких ожогов у меня не было, пятки были чистыми и даже не покраснели. Вот видите, ничего страшного, воскликнула Елена Юрьевна. В следующий раз только ступайте пяточками почаще. Ага, разбежалась, подумала я про себя. Хватит с меня и одного раза, не дождётесь. Следом за мной пробежали мужчины, с улыбкой, как и Владимир. Женщины тоже совершали данное действие совершенно спокойно, И я глазом моргнуть не успела, как меня вытолкнули на второй круг. Пришлось снова скакать, как напуганный заяц, удирающий от своры гончих, по горящим углям. И я уже и не пыталась тихо улезнуть от группы. Ладно, придётся перетерпеть эту пытку до конца. Наконец мы в третий раз пробежались по углям, потом, как водится, все высказались по поводу того, что думают, чувствуют и ощущают. Естественно, начали с меня. Пришлось на ходу выдумывать речь в духе очень рада, полностью оздоровилась, успокоилась, о курении и думать забыла. Да, с каким удовольствием я выкурила бы сигарету. Кто-то говорил о каких-то энергиях, кто-то плёл свою заумную чушь, я особо не слушала. В конце Елена Юрьевна объявила, что сейчас мы устроим большой пикник, поэтому просьба ко всем выложить свои съестные припасы на стол. в роли которого выступала Клеёнка, постеленная на коврик. Ой, я как раз испекла пирожки вегетарианские, воскликнула я. Только они у меня в машине. Можно я быстро сгоняю и вернусь? Ну что, вы танечка, улыбнулась Басова. Не надо никуда бежать, еды и так достаточно. Тем более, что вы заблудиться можете. Нет-нет, что вы, я прекрасно запомнила дорогу, заявила я. Понимаете, я специально полночи пекла эти замечательные пирожки. Они прямо по аюрведе, вам понравятся. Ну, пожалуйста, я так старалась. Давайте я вас провожу, раз вы так хотите, вызвался Владимир. Я отрицательно замотала головой. Не надо себя утруждать. Вот увидите, я мигом, туда и обратно. Меня ещё раз попытались уговорить остаться, но я твёрдо стояла на своём. В конце концов, Елена Юрьевна смирилась, попросила меня звонить, если я вдруг заплутаю. Я Клятвина заверила её, что в случае чего обязательно позвоню Владимиру, и пока все были заняты нарезкой овощей и раскладыванием вегетарианских бутербродов, тихо удалилась. Отойдя на довольно большое расстояние от полянки, я ускорила шаг. За мной никто не следил, и я быстро добралась до машины. Завела двигатель, спокойно выехала на трассу. И с удовольствием закурила. Естественно, никаких пирожков у меня и в помине не было. Таня Иванова в состоянии разве что бутерброды соорудить из хлеба и колбасы, купленной уже в нарезке. Я настроила навигатор, тот выдал мне кратчайший маршрут до Ивановки. Собственно, что мне нужно, я уже узнала от Далеона. Осталось только разыскать экспедицию от школы Просветления и узнать, куда же подевалась Оля Золотова